Глава тридцать «Зимнее время». «Здравствуйте, мадам Миньё. Этой ночью мы перешли на зимнее время. Нужно перевести ваш будильник на час назад. Знаете, душечка, для меня здесь всегда одно и то же время».